Глава 4. Схвачены. Героев разлучают. Зловещее прощание. С нескольких заспанных стражников, дежуривших в то утро на городской стене, разом слетел сон при виде хорошо вооруженных путешественников, пришедших явно издалека и стучавшихся в ворота. Что ж, их впустили и даже не стали особенно расспрашивать. Вожак, рыжебородый Пуэльф с мягким голосом, подобных ему в Тарсисе не видели уже много десятилетий, объяснил, что они одолели долгий путь и искали убежище. Его спутники смирно стояли позади, не делая никаких угрожающих поползновений. И стражники, зевая, порекомендовали им гостиницу «Красный дракон». На том все могло бы и кончиться. В самом деле, какие только типы не наведывались в Тарсис, и чем больше было разговоров о войне, тем чаще. Но ветер распахнул плащ одного из незнакомцев как раз в тот момент, когда он входил в ворота, и на утреннем солнце блеснули стальные латы. Глазам какого-то стражника предстала ненавистная и многожды обруганная эмблема сломнийских рыцарей, выбитая на древнем нагруднике. Хмурый стражник незаметно отступил в тень, а потом последовал за маленьким отрядом по улицам города. Он видел, как они вошли в гостиницу «Красный дракон». Он терпеливо мерз снаружи, пока не решил, что они, должно быть, уже разошлись по своим комнатам. Тогда он вошел внутрь и перекинулся несколькими словами с хозяином. Заглянув в залчик, он увидел там наших героев. Они сидели за столиком и, видимо, не собирались в ближайшее время никуда двигаться. Стражник вышел наружу и бегом помчался докладывать начальству. Вот и доверяй после этого кендерским картам, проворчал гном, отставляя пустую тарелку и утирая губы водонию. Это ж надо привести нас в морской порт, где моря нет и в помине. Я то тут причем, оскорбился Тасс. Я дал карту Танису и честно предупредил, что она была нарисована еще до катаклизма. Тасс сказал мне Танис перед походом: есть у тебя карта, чтобы добраться до Тарсиса. Я ответил, что есть и дал ему вот эту самую карту. На ней Итер помечен, так прямо и подписано: гномское королевство под горой. «И южные врата, и Тарсис, и вообще все, и как раз там, где обозначено. Я что, виноват, если с океаном что-то случилось? Я...» «Хватит, Тасс», — вздохнул Танис. «Никто тебя ни в чем не винит. И вообще ничьей вины нет. Мы просто слишком надеялись. Вот и все». Кендер, смягчившись, забрал свою карту, скатал ее и убрал в особый футляр, где хранилось его сокровище — коллекция карт Кринна. Потом Тасс подпер кулаком остренький подбородок и стал смотреть на друзей, угрюмо обсуждавших, что же теперь делать. Впрочем, особой охоты строить планы не было ни у кого. Тассу стало скучно. Ему хотелось скорее исследовать город. Сколько было здесь всевозможных и совершенно незнакомых зрелищ и впечатлений. Недаром Флинт принужден был чуть не за руку тащить его от самых ворот и до двери гостиницы. Чего стоил один базар, где удивительные, несравненные, чудесные вещи прямо-таки валялись вокруг, ожидая, чтобы кто-нибудь оценил их по достоинству. Тасс даже заметил там нескольких других кендеров, и ему не терпелось встретиться и поболтать с ними. Он давно уже беспокоился, что там на его родине. Флинт легнул его ногой под столом. Стас вздохнул и стал слушать, что говорил Танис. «Мы переночуем здесь, отдохнем и разузнаем, что сможем, а потом пошлем весть в южные врата», — говорил полуэльф. «Быть может, дальше к югу есть другие портовые города. Кто-нибудь из нас может сходить туда на разведку, как по-твоему, Элистан?» Жрец отодвинул тарелку с нетронутой едой. «По-моему, ничего другого нам просто не остается», — сказал он печально. «Но что до меня, я должен вернуться в южные врата. Я не имею права надолго бросать свой народ». «И думаю, что тебе следовало бы возвратиться вместе со мной, девочка моя». Он накрыл руку Лораны своей. «Я без твоей помощи просто не справлюсь». ларана улыбнулась ему. Потом посмотрела на Таниса, и при виде хмурого лица полуэльфа улыбка сразу погасла. «Мы с речным ветром тоже думали об этом», — сказала золотая луна. Ее бледно-золотые волосы так и сверкали в солнечных лучах, вливавшихся в окошко. «Мы вернемся вместе с Элистаном. Людям необходимо мое искусство целительницы». А кроме того, наши молодожены уже соскучились по своей уютной палатке. Тихо, но так что услышали все, проговорил Карамон. Золотая луна залилась темным румянцем, а муж ее расплылся в улыбке. Стурм с отвращением посмотрел на Карамона и повернулся к Танису. «Я пойду с тобой, друг мой», — предложил он. «И мы тоже, конечно», — жизнерадостно поддержал Карамон. Стурм нахмурился, глядя на Рейслина. Тот жался к огню, кутаясь в свои алые одеяния и потягивая травяной настой, облегчавший его кашель. «Не думаю, Карамон, что твой брат в состоянии путешествовать», — начал Стурм. «Какая трогательная забота о моем здоровье, рыцарь», — ядовито прошептал маг. «Скажи по совести, Стурм, светлый меч, в самом ли деле тебя волнует мое состояние? Дело, скорее всего, в моем возросшем могуществе. Ты боишься меня». «Хватит», — сказал Танис, заметивший, как потемнело лицо Стурма. «Либо маг отправляется обратно, либо я», — холодно заявил Стурм. «Послушай, Стурм», — начал Танис. Тасельхов не дослушал, решив использовать эту возможность потихоньку улизнуть из-за стола. Его исчезновение никто не заметил, все были слишком заняты спором между полуэльфом, магом и рыцарем. Еще миг, и Тас перепрыгнул порог красного дракона и был таков. Название гостиницы, кстати, казалось ему необычайно смешным, только вот Танис почему-то не смеялся. Тас раздумывал об этом, шагая вперед и с наслаждением любуясь все новыми видами. Да, Танис в последнее время вообще перестал смеяться. Но прямо сосуд мировой скорби какой-то. Причем-то Сельхов подозревал, что знает истинную причину скверного настроения полуэльфа. Кендер вытащил из кармашка некое колечко и повертел его в пальцах. Оно было золотое, эльфийской работой, сделанное в виде переплетенных листьев плюща. Он подобрал его в Кваленесте. Нет, он не позаимствовал его, как обычно. Здесь был совсем другой случай. Колечко само упало к его ногам. Танис тогда вернул его Ларане, и она, убитая горем, швырнула перстенек прочь. Кендер подумал об этом еще немного и решил, что разделиться и попутешествовать в Рось — это как раз то, в чем все и нуждались. Он-то сам, разумеется, пойдет с Танисом и Флинтом, эти двое не сообразек, без него неминуемо пропадут. Но для начала он хоть немного побродит по этому замечательному городу. Добравшись до угла, Кендер оглянулся на гостиницу. Никто, кажется, пока мест его не хватился». Он уже хотел спросить у уличного торговца, как пройти на рыночную площадь, но тут заметил нечто, сулившее сделать его пребывание в ибестовой интересном городе еще вдвое интереснее. Танису все же удалось примирить Стурма и Рейстина, по крайней мере на время. Маг решил остаться в Тарсисе и заняться поисками разрушенной библиотеки. Карамон и Тика предложили ему свое общество, а сам Танис со Стурмом и Флинтом, а также и Тасом, как мы помним, собрались пропутешествовать подальше на юг. Возвращаясь назад, они захватят с собой близнецов. Остальные доставят неутешительные новости в южные врата». Разобравшись с этим, Танис пошел к хозяину, заплатить за ночлег. Он уже отсчитывал серебро, когда кто-то тронул его за руку. «Я хотел бы поменять свою комнату на ту, что рядом с комнатой Элистана», — сказала Лорана. Танис скинул глаза. «Это еще зачем?» — спросил он, изо всех сил стараясь удержаться от резкости. Лорана вздохнула. «Опять, да?» «Откуда мне знать, что там у тебя на уме?» — холодно бросил Танис, отворачиваясь от ухмыляющегося хозяина. «Я впервые в жизни делаю что-то важное и полезное», — сказала Варана, крепко удерживая его руку. «Ты хочешь, чтобы я все это бросила? Из-за какой-то дурацкой ревности к Алистану? Его вовсе я не ревную», — буркнул Танис, чувствуя, что краснеет. «Я уже сказал тебе еще в Кваленесте, то, что было между нами когда-то в детстве, ушло навсегда. Я?» И он замолчал, спрашивая себя, так ли все было на самом деле. Ведь даже сейчас его душа замирала и трепетала при виде ее красоты. Да, детская влюбленность миновала, но не пришло ли на смену ей нечто иное, сильное, взрослое, надежное? И он собирался отказаться от этого чувства, потерять его? А может быть, он уже его погубил? «Как же по-человечески я поступаю», — сказал себе полуэльф. «Отворачиваюсь, когда всего-то достаточно протянуть руку, а потом горько плачу». Он тряхнул головой в полной растерянности. «А если ты не ревнуешь, тогда почему бы тебе не оставить меня в покое и не позволить мне делать то, что я делаю?» — ледяным голосом спросила Варана. «Ты?» «Тихо!» Танис вдруг скинул руку. Варана обиделась и хотела что-то сказать, но он наградил ее таким свирепым взглядом, что она сочла за лучшее умолкнуть. Танис настороженно прислушался. Нет, он не ошибся. Теперь он отчетливо слышал высокое пронзительное завывание кожаной прощи на конце тассового хупака. Видимо, Кендер вращал свой хупак над головой. Звук получался такой, что волосы шевелились. Танис знал. Таким образом, Кендеры подавали весть об опасности. «Случилась какая-то беда», — сказал Танис негромко. «Собирай всех». лара не хватило одного взгляда на его лицо, чтобы повиноваться без разговоров. Танис же резко повернулся к хозяину гостиницы, начавшему бочком отступать из-за стойки. «Куда ты собрался?» — прямо спросил его полуэльф. «Хочу проверить, готовы ли ваши комнаты, господин», — с поклоном отозвался хозяин, исчезая в направлении кухни. Тут в двери гостиницы влетел Тасельхов. «Стража, Танис! Стража! Идет сюда!» «Но ведь не из-за нас же они сюда идут», — сказал Танис. Потом посмотрел на кендера, известного, скажем так, ловкостью рук, и неожиданная мысль посетила его. «Вот что, Тасс, с ты не...» «Я тут ни при чем, честное слово», — зачистил Тасс. «Я и до рынка-то добраться не успел». Только-только завернул за угол, он глядь, целый отряд стражей и валит прямо сюда. «Стража? Какая стража?» Из зальчика выглянул стурм. «Опять кендерские росказни?» «Нет», — сказал Танис, — «прислушайтесь». Все притихли. В наступившей тишине стал отчетливо слышен приближавшийся топот. Спутники встревоженно переглядывались, чуя беду. «Хозяин сбежал», — сказал Танис и запустил пятерню в бороду. «То-то мне и показалось, что нас впустили в город как-то уж слишком легко». Мог бы сразу понять, не к добру это. Он знал, что от него ждали распоряжений, и начал расставлять друзей по местам. Ларана, вы с Элистаном наверх. Стурм, вы с Гилтоносом остаетесь со мной. Остальные в своей комнаты. Речной ветер, ты будешь за старшего».